Глава десятая. день начался, стоило ступить за порог. На меня косились от стойки ресепшн секретарей и сотрудники в коридорах, а в лифте воцарилась гробовая тишина. И только на этаже руководства навстречу стали попадаться те, кто мог позволить себе меня поздравить. Первый это сделала заместитель главного финансиста, да с таким выражением, будто я ей очередь уступила. Второй стала более бесхитростная помощница Келлера. «Ты почему не сказала?» — сдвинул босс густые седые брови, стоило заявиться к нему на порог. «О чем?» — прошла через кабинет к креслу напротив. «Ну и чем я заслужил такое твое недоверие, Вика?» — испытывал он меня взглядом. «Как ты ему попалась?» Я тяжело сглотнула, еле подавив дикое желание бросить свои проблемы на Келлера и попросить помощи. «Нельзя». «Это...» Долгая история улыбнулась натянуто. Келлер прищурился. Обмануть его не выйдет, он уже и так все понял, но признаваться и давать ему возможность подставить себя еще больше я не дам. Сатора был прав, нужно отплатить за заботу хотя бы перед увольнением. — Я никуда не спешу. — Павел, — заерзала я, — я бы не хотела говорить о личном. Вот. «Как мы теперь заговорили?» подался он вперед, складывая локти на стол. «Вся эта история шита белыми нитками. Потянешь — развалится». «Чем он тебя шантажирует?» «Как же сложно было побороть искушение, узнать о Рэме хоть что-то! Я приняла борьбу взглядов с Келлером». «Если можете мне что-то рассказать про моего мужчину...» Он стиснул кулаки с досады. «Я могу тебя вытащить!» «Не надо меня вытаскивать. Я встречаюсь с Рэмом давно. Он же работает с моим братом. Вика. Он под пристальным наблюдением наших безопасников. Ну еще бы, у департамента с ним столько сделок. Потому что приказ от правительства был работать. Они хотят, чтобы полузвери были на виду, жать им лапы, общаться, вести слежку. А Арджив прирожденный бизнесмен». «Учитывая, что добрая часть сырья теперь находится на их территории, перед ним будут ползать на пузе, но тебе в этой партии делать нечего». «Не нам с вами решать», — отвела я взгляд. «Вам нужно оставаться на посту». «Донесли!» — раздраженно поднялся Келлер с места и шагнул к окну. Мы помолчали какое-то время. «Скажи, пожалуйста, что я на своем посту, если не смогу даже тебя защитить?» «Не надо меня защищать!» — поднялась следом я и направилась к нему. «Пожалуйста, обещайте мне, что по итогу голосования завтра вы останетесь!» Мы оба замерли у окна, глядя на город. Железобетонный, равнодушный. Мы, люди, сами создали себе проблемы, так чего уж ныть? Я сразу знала, куда шла. Не попасть на стык интересов не вышло, бывает. Может, меньше надо было разыгрывать из себя недоступную стерву, которая манит таких мужчин? Плевать я хотела, конечно, и боролась за право делать любимое дело так, чтобы ко мне опасались приближаться и лезть в душу. В любом случае буду платить за что-то или кого-то. Какая разница? «Никто мне ничего не сделает», — скосил он на меня глаза. «Ты зря переживаешь и защищаешь меня, слышишь?» «Ну и отлично», — улыбнулась я. Арджив сам же и подставил себя в этом утреннем шоу. Теперь все пристально будут следить за его личной жизнью. Придется регулярно демонстрировать сытую и довольную жизнью меня. Вика, ничего он никому не будет демонстрировать. Будет, будет, это я вам обещаю. Мы еще ни о чем с ним не договорились. Свадебный контракт в разработке. Где то ему перешла дорогу? Я ни при чем. Он просто упал на колени и сказал, что хочет. «Вот!» И я протянула кольцо с камнем. Келлер нахмурился. «А подробнее?» «Он вообще очень галантный», — пожала плечами, улыбаясь. «Вижу». Спустился он мрачным взглядом мне на шею. «Меня знаете, что больше беспокоит?» «Денвер». «Малыш-оборотень?» — вздернул он бровь. «А что с ним?» «Нам надо его защитить, мистер Келлер». «Вот все, что вы могли бы сделать для меня, перенесите на него. Он самое мое большое сокровище». В носу защипало. Я ведь еще не осознавала всех последствий мести Арджиева. Если меня уволят, я не увижу Денвера. Только стоило об этом попросить, меня догнало пониманием. Никто мне не поможет. Я не знаю, почему. Но осознание того, что я тут одна, и мои проблемы только мои, никогда еще не было столь ярким». «Джастис присмотрит, но то, как я приучила ребенка к себе, теперь казалось чудовищным обманом. Чувство малыша ведь не игрушка!» «Я тебя защищать буду, а ты уж своего Денвера», — непреклонно заявил он. «Ясно тебе?» «Ясно. Только не от кого». «Ты не знала, что он даст это интервью, иначе не боялась бы за Денвера, Вика. А в глазах у тебя страх, несмотря на улыбку. Я заморгала и обняла себя руками». «Не делайте ничего, пожалуйста, я себе не прощу». «А я?» Он долго смотрел мне в глаза. «Он купил тебя на высшем уровне». «Что?» — опешила я. «Это догадка», — щурился он хищно. «Но вероятность слишком высока, поэтому и борзый такой». «Борзый ведь?» И он обошел меня и направился к столу. «Павел!» — бросилась я следом. «Пожалуйста, не делайте ничего». «Послушайте, мы с Рэмом...» «У нас все непросто, но дайте мне шанс не впутывать вас!» «За все время исследования их особенностей, Вика, мы ведь не особо продвинулись», — развернулся он у стола. «Мы все равно многого не знаем. Они забирают себе женщин, обрубая всяческие их связи с родными». «Потому таких полоумных немного», — Пожалуй, я плечами. «Я не хотела замуж, просто развлечься». «Не ври, а!» — скривился он. «Вы считаете, что в меня нельзя влюбиться так, чтобы совершать импульсивные поступки?» Сплеснула я возмущенно руками. Честно говоря, ноги уже дрожали от напряжения. «Павел, давайте закроем тему». «Хорошо, сама разберусь со своими любовными похождениями. Буду ждать вызова к вашему начальству. Если у вас пока все, то разрешите идти». Ох, давно я не видела у него такого взгляда. День еще не начался, а я уже дрожала от напряжения. Но, как мне показалось, выступила я эффектно, поэтому развернулась и вылетела из кабинета. Сатора в моих планах не значился, пусть идет к чертям. И что самое интересное, Рэм не объявился. Меня одолевали звонками журналисты, косились в коридорах сотрудники департамента. Вышагивать с гордо поднятой головой и делать вид, что самое счастливое на свете было тяжело. Таша благоразумно молчала и не пыталась комментировать новости, Секретарь у меня самая лучшая. Уехать вечером домой без проблем стало возможным только благодаря подземной парковке и отсутствию туда доступа посторонним, но у главного входа я заметила несколько папарацци. Джастис дежурил с Денвером до полуночи, поэтому я решила поужинать и собраться сама, чтобы не гонять по утру Ташу за новыми вещами. А еще хотелось побыть в тишине. Только та неожиданно навалилась такой тяжестью, то я еле доплелась до кровати и рухнула на нее в одежде. Рэм меня размазал. Я пялилась в потолок и безучастно моргала. Нужно было вставать, готовить ужин, идти в ванную, а потом ехать к Денверу. Сколько мне с ним еще осталось? Хотя, если у меня его все равно отберут, зачем рвать ребенку сердце? Зажмурившись, я потянулась к карману брюк и набрала текст сообщения Джастису, глотая слезы. «Давайте сегодня без меня, хорошо?» Рэм сделал больно, не касаясь. Изящно вычислил точку приложения усилий и всадил в нее нож, прекращая все мои связи. Кое-как, сползав в ванную, я залезла в полотенце на барный стул в кухне с бокалом вина. Что у меня осталось по плану? Допрос. То, что меня вызовут, сомнений не было. и даже Келлер ничем не поможет, а потом увольнение. И конец карьере. Вино, к сожалению, не расслабило настолько, чтобы я не смогла поднять мобильник. Рукоплещу стоя. Ты правда думаешь, что я упаду без сил к твоим ногам? Он ответил не сразу. Я успела доплестись до кровати, вернуться в кухню за бутылкой и снова оказаться в спальне. Лучше на колени. И снова пришлось держать глупый порыв, выплеснуть эмоции что-нибудь разбить. Нет уж, если бить, то у зверя на голове. Длинная очередь к тебе на колени, ответил он неожиданно. Не наливай второй бокал. Я протерла губы тыльной стороной. Ты и сейчас меня видишь? Нет, но ты мало пьешь. На вечере от одного бокала тебя развезло. Сейчас явно тоже. Я посидела немного, глядя на бутылку на полу, потом наклонилась и плеснула из нее добрую порцию вина. «Я не приду к тебе на колени, Рэм, я лучше сдохну». Мрачная решимость заполнила душу и опустошила одновременно. Положив мобильный рядом с бутылкой, я выпила залпом бокал и растянулась на кровати, повернувшись к городу. Красивый, загадочный, манящий ночной вид вскоре поплыл перед глазами. Что-то нашептывал мобильный. И мне даже казалось, я слышу ненавистный голос зверя. Нет, рычание. Но мне стало свободней, потому что я приняла решение, которое было хорошо знакомо каждой гранью последствий. Зверь думает, что загнал в ловушку, но я уже была в похожей. Правда, тогда меня спасли родители Донни. Как они остановили свой выбор на мне в детском доме, Несуразном подростке я поняла только спустя много лет, но теперь их нет. Буду скучать по своему медвежонку.